23 июль 2023 год. Борис достал платок и промокнула мокрое от слез лицо жены. Ну-ка, успокойся, давай представим себе, что мой брат просто увлекающаяся и влюбчивая натура, и что со временем он изменит свое решение и расстанется с той женщиной. А если ему станет известно о беременности Наташи, то он точно ее не бросит и сделает так, чтобы она никогда не узнала о его связи с другой. Борис, но Наташа не такая. Я имею в виду, что рано или поздно она все равно узнает о том, что Пётр изменяет ей. Она не сможет этого не почувствовать. И когда-нибудь поймет, что Пётр остался с ней только лишь из-за ее беременности. Ты только представь себе, каково ей будет тогда. Да, она станет самой несчастной женщиной на свете. Нет, ей надо обо всем рассказать, предупредить. Женя, мы не имеем права вмешиваться в чужую жизнь. Уверен, что Пётр сам расскажет ей обо всем. «Он не подлый человек. Он постарается как-то смягчить удар». «Да как можно смягчить известие о предательстве? Измене? Борис, что ты такое говоришь?» Женя в отчаянии оттолкнула от себя мужа, на миг представив себе, что это не Пётр, а он сам, Борис, только что пытался как-то мягко сообщить ей о том, что у него появилась любовница. «Вот не зря же говорят, что все вы мужики одинаковые, что у каждого в кармане по любовнице». «Запомни, Боря, если ты изменишь мне, я об этом узнаю, причем неважно от кого, даже если ты сам мне об этом скажешь. Я исчезну из твоей жизни и не подпущу тебя к Мише. Понятно? Так что если у тебя есть кто на примете...» «Женя, да успокойся ты. причем здесь я?» «Да вы же с ним одной крови. И если он способен на предательство, то значит и в тебе сидит этот проклятый ген». «Ну ты загнула, подруга». Теперь уже разозлился Борис. Так, все, хватит. Бери себя в руки и пойдем. Ребров же приехал. И Женя еще пару минут тому назад, представившая себя обманутой мужем, вдруг осознав, что это были всего лишь ее болезненные фантазии, вздохнула с облегчением. Борис-то ей не изменил, он-то с ней. Они обнялись. Ладно, ты прости меня. Просто никак не могу переварить эту новость. На этот раз на кухне хозяйничала Наташа кормила Реброва. Пока он ел, все собравшиеся за столом Матвей Борис, Женя и Петр, словно сговорившись, говорили о погоде, о том, что тепло и что даже дожди теплые, и что сад после дождя пахнет по-особенному травами и цветами. И только когда Ребров поел, все как по команде замолкли, ждали, когда он сообщит им последние новости. «Я встречался с Вадимом Красновым, женихом Карины», — начал он. «Работает в банке юристом». «Недавно купил квартиру. Они с Кариной собирались пожениться, но потом поссорились. Она приревновала его на дне рождения к другой девушке, которую он пьяный целовал на балконе. Ссора была крупная. Они расстались. Он был в шоке от услышанного. Он не знал о смерти девушки. И сказал, что ему ничего не было известно о ее связи с Льдовым и что он не верит в это. Постоянно повторял, что чувствует свою вину за то, что они расстались» что если бы не ссора, они были бы вместе, и она была бы жива. У Красного железной алиби. Он целую неделю был во Владимире, в командировке. Его алиби люди Кузнецова проверили. Ездили во Владимир, смотрели камеры в гостинице. Он точно не мог убить Карину. Да и мотива у него не было. «Он ничего не говорил об лифтине Гороховой?» — спросил Борис. Я спрашивал его. Он сказал, что Оля, как он назвал Горохову, И Карина были самыми близкими подругами. Что Карина была благодарна подруге за то, что та за символическую плату сдавала ей комнату. Что помогала всегда и во всем. Да, он знал, где работает Горохова и кем. Знал о существовании Льдова. Но ни Карина, ни Аля никогда не говорили плохо о вас, Матвей. Обратился Ребров уже к Матвею. У меня лично создалось впечатление, что на самом деле в их жизнь внедрился какой-то злодей который мгновенно все разрушил и заставил вас, Матвей, страдать. И чтобы страдания были невыносимыми, убил Карину, заставив при этом ее лучшую подругу и вашу домработницу давать просто убийственные показания против вас. Это же Алевтина сказала Кузнецову, что вы с Кариной были в связи. Ну и все остальное. Матвей, быть может, мы чего-то не знаем? Может, у вас есть наследники? Враги? Мы все словно кружимся на одном месте и никак не можем понять мотив убийцы». Все, ну просто все направлено против вас. Кузнецов в отчаянии. Он, конечно, молодой и неопытный, но он старается. Очень старается». «Что-нибудь известно о содержимом пакета? Там чья кровь?» спросила Женя. «Валера, давай я тебе еще кусок пирога отрежу». «Ой, нет, я так наелся. Спасибо тебе, Женичка. Я, кажется, слишком много съел». «Пакет? Да, конечно. К счастью, если так можно, конечно, говорить». «Кровь на тряпках принадлежит Карине». «Я понимаю, почему, к счастью», — кивнула Женя. «Это значит, что никакого другого трупа в этой истории нет. Вот только теперь и вовсе непонятно, зачем убийце было смывать кровь с тела Карины. Не знаю, как вы». Женя оглядела всех за столом. «Но у меня картина убийства вообще не складывается. Злодей заманивает Карину в дом Матвея, убивает ее, подкладывает к нему в постель» после чего каким-то образом вывозит труп к лесу, там моет бедную девушку, уже мертвую и укладывает на обочину дороги. Бутылку с водой и окровавленные тряпки засовывает в пакет и прячет под деревом в глубине леса. Спрашивается, почему он не взял это с собой? Мог же выбросить в любом мусорном баке, который бы встретился по дороге. «Он хотел вернуться», — тихо произнес Пётр. И, может, уже вернулся, но опоздал а раньше почему-то не мог. Думаю, что он просто торопился поскорее уехать с того места, где оставил труп, чтобы его не заметили из проезжающих мимо машин. Он до сих пор хочет вернуться туда и забрать пакет, но боится. Может, пока в этом сегодня бродили по лесу, изображая грибников, он и был там, но, увидев вас, сразу же уехал. А потом, даже если и приезжал вновь, увидел полицейские машины. Видел экспертов. Так что теперь он туда не ногой. Матвей... «Так что скажете? Назовите уже своего врага». «Пётр», — одернул его Борис. «Да ничего». Нисколько не обиделся на Петра Льдов. «Я понимаю, что надоел всем вам уже. Пётр, дорогой, да если бы я только знал, кто так сильно желает мне зла, я бы уже давно вам сказал. У меня уже голова лопается от мыслей. Я не понимаю, кому было выгодно, если бы меня посадили». От меня, от моей активности сейчас зависит довольно много людей. И это просто счастье, что мой помощник Горный разгребает все эти завалы с документацией, ведет от моего имени переговоры. Конечно, я все контролирую». «А как вы контролируете?» — спросила Женя. «По телефону?» «Нет, конечно. В полиции не дураки, легко вычислили бы меня, следив телефонные разговоры Горного. У меня есть вход в почту одного человека». «Вот так и общаемся с помощником». «И все — не унимался Пётр. «Если представить себе, что вас посадили и надолго. Что будет с вашим бизнесом? Я уж не говорю о карьере. С домом, с имуществом. У вас есть наследники?» «Да, есть», — сказал Льдов. «Дети!» — не выдержала Наташа. «У вас есть дети? Может, бывшая жена?» «Нет, она не жена мне, но близкий друг» если со мной что случится она получит все а если меня посадит то у нее есть доверенность на управление всеми моими делами только она пока что не знает это лора ну конечно воскликнула женя злясь на то что ей так и не удалось найти эту таинственную женщину так может это она все и замутила да что вы такое говорите вы ее не знаете я так скажу чтобы разобраться с этим делом, «Если вы хотите, чтобы мы вам помогли, устройте нам знакомство с этой Лорой. И как вы с ней вообще связываетесь?» «Лора ни при чем. Лицо Льдова исказило гримаса Боли. «Да ставьте Лору уже мне. Она последняя, кто мог бы пожелать мне зла и такие страдания. Тем более, что она-то как раз знает меня лучше всех и понимает, что эта история меня просто бы убила». «Вот именно!» Воскликнула чуть ли не злорадно, по акулье улыбаясь Женя, сама уж презирая себя за эту нескрываемую неприязнь к незнакомой ей женщине. Она знала, поэтому и действовала так жестоко. «Признавайтесь, Льдов, что вы такого ей сделали? За что она вас так возненавидела?» Льдов сидел ошалевший от переполнявших его чувств, растерянный, оглушённый, пока Пётр не сжалился над ним. «Всё, Женя, хватит уже, я прошу тебя». «Разве ты не видишь, что этими словами ты просто добиваешь его?» «Правда, Жень!» — поддержала его тихо Наташа. Женя, глядя на нее и вдруг вспомнив, какой удар ожидает ее саму, причем от самого близкого ей человека, замолкла. «Женя!» — начал Борис, подбирая слова. «Ты только представь себе, что это меня спрашивали бы о тебе и настаивали бы на том, что это ты решила превратить мою жизнь в ад. «Как ты думаешь, я бы отреагировал?» «Да я бы разорвал каждого, что смел бы подумать так о тебе». «Вот и у Матвея есть такой человек, которому он всецело доверяет». «И это именно она помогла Матвею найти меня, адвоката, поскольку его адвокат в отъезде». «Да что вы все на самом деле? Сговорились. Тогда и распутывайте это дело сами». «Женя», — подал голос Ребров, переводя взгляд с Жени на Льдова и потом на всех говоривших. «Вы же предоставили Матвею убежище не для того, чтобы довести его до инфаркта». Жене стало стыдно за то, что она, прикрываясь желанием найти убийцу, на самом деле сейчас откровенно злилась на то, что ее не посвятили в тайну. «Лора. Да кто она такая? Почему ее сейчас нет с нами? Почему она до сих пор не навестила вас, Матвей? Почему она своими волшебными объятиями не успокаивает вас сейчас?» И тут она поняла, что сказала такое о чем будет всю жизнь жалеть. Она всадила нож в и без того уязвимую и слабую сущность Льдова. Она не должна была показывать, что знает о том, при каких условиях эта женщина появилась в жизни Льдова. «Мне Аля ваша рассказала». Густо краснея проговорила она. «Простите меня, Матвей, я не должна была говорить об этом». И тут же, не в силах потерять нить своих рассуждений, продолжила но все же говорит о том, что именно она могла все это подстроить. К сожалению, такое часто случается, когда именно самый близкий человек наносит самый болезненный удар. Вот вы все. Она обвела взглядом всех присутствующих. «Разве я не права? Он же мог идеализировать эту женщину. Он ослеп от своих чувств к ней. Нет, может, это и не любовь, может, это просто благодарность. Но, повторяю, где же эта женщина сейчас?» Что мешает ей в трудную для Матвея минуту приехать к нам и поддержать его? Обнять, наконец. Она замужняя, у нее семья. Вдруг совершенно спокойно проговорил Льдов. И все, что от нее зависело, она уже сделала. Только лишь благодаря ей я здесь, в вашем доме. И я не сержусь на вас. Да, я понимаю ваши чувства и недоумения. Но поверьте, я, несмотря на свои проблемы и комплексы, все же остаюсь мужчиной. И просто не имею права вот так вторгаться в ее жизнь и погружать ее в историю с убийством. Ведь меня обвиняют в убийстве. Но вы могли хотя бы организовать нам с ней встречу. Быть может, с ее же помощью мы бы продвинулись в нашем деле. Тоже успокаиваясь, сказала Женя. Она чувствовала на себе взгляд Бориса. Он, вероятно, испытывал стыд за неё. Ну и пусть. Она искренне хотела помочь Эльдову. Но если он скрывает от нее Лору, значит, что-то здесь нечисто. И вдруг она резко повернулась к мужу. «Борис, а ты чего молчишь? Ты же с ней виделся? Ты же с ней говорил? А почему мне нельзя? Знаешь что, у меня такое впечатление, будто бы вы все против меня». И она, сорвавшись с места, выбежала из кухни.